Восхождение за Тримори. Продолжение. Одна очень умная женщина задала мне вопрос. Индия считается местом, где существует культ любви и культ женщины. Почему же при таком сильном развитии женственности эта страна не может похвастаться богатством? Ведь вы утверждаете, что проявленная женственность поднимает мужчин, делает их творцами, создающими процветающее общество. Я и сам задавался точно таким же вопросом. Действительно, о женственности индийских женщин ходят легенды. Индийские фильмы, по которым советские люди познакомились с культурой этой экзотической страны, создали представление о любящей, преданной, танцующей и поющей и очень женственной женщине. А знаменитая Камасутра храм любви. с откровенными фресками и скульптурами культ фаллос а любвиобильный Кришна неудивительно что у постороннего наблюдателя возникает впечатление что в Индии царит культ любви и проявленной женственности в чем же причина несоответствия огромной любви и так распространенной в Индии бедности мы встречали нищих буквально на каждом шагу Просящие милостыню грязные, оборванные, с изъязвленными руками и ногами дети и взрослые, особенно много нищих стариков. Часто мы видели поселения, состоящие из хижин, сооруженных из каких-то тряпок и картона. Под жилье используются сараи и полуразвалившиеся здания, грязь, мусор помойки, находящиеся рядом с дворцами и храмами. пыльные и разбитые дороги даже в столице страны всеобщая антисанитария и грязь грязь меня поразили электрические столбы в центре Дели паутина проводов разной толщины и качества вызывает у мало-мальски знакомого с электричеством человека оторопь. как все это работает возможно ли разобраться в этой мешанине от Путешествующих по Индии и иностранных паломников можно услышать, что в этой стране существует собственное, отличное от западного, представление о нищете. Сами же индийцы якобы рады своему состоянию, они счастливы, они отказываются от всех материальных благ ради высоких духовных принципов. Но попробуйте взглянуть в глаза просящим милостыню людям. Какое там счастье! Если бы вы видели, как нищие бросаются к тому, кто готов подать милостыню или предлагает заработать несколько рупий, как они назойливо стучатся в окна проезжающих автобусов, как они дерутся друг с другом из-за возможности что-то получить, как они в два-три раза завышают цены и качество товаров и услуг. Мне кажется, что в этой ситуации рассуждать о счастье или о высоких духовных принципах могут только фантасты. Никто из индийцев, пожалуй, не откажется от добротной одежды, красивого дома, нового велосипеда, мотоцикла, автомобиля. Они в большинстве своем желают жить лучше, только почему-то не получается. Конечно, есть среди индийцев и те, кто живет в религиозной аскезе, и в принципе не нуждаются в материальных благах. Некоторые берут на себя послушание жить в нищете, питаться на помойке храма и не иметь дома, но это лишь малая часть от общего количества жителей страны, и не они определяют путь общества. Может быть, в Индии Опровергается сам принцип о великой мощности пары, ведь мы не раз видели, что мужчина и женщина по отдельности проявлены очень сильно, а в паре они как-то тускнеют, сливаются с серой массой. То есть в паре они не приобретают новые энергии, а наоборот, теряют свои изначальные потенции. Неужели ошибочен сам принцип резонанса пары? Конечно же, нет. Что-то здесь не то. Надо искать ответ в человеческих качествах, что-то мы здесь сами творим. Бросается в глаза огромная, всеохватывающая религиозность индийцев. Пожалуй, трудно найти более религиозную страну. Вот это и привлекает в Индию людей. Отождествляя религиозность духовностью, люди едут и едут сюда, пытаясь найти свой духовный путь. В основном едут те, кто воспринимает духовность как путь из земного мира к миру небесному, в нирвану. Те, для кого земная жизнь является лишь ступенькой к чему-то более высокому. Глубочайшая религиозность, отрывающая людей от земли, от глубокой социальной реализации, вот основная причина того, что огромная энергия любви между мужчиной и женщиной уходит впустую, не принося никому счастья. Религиозность проявляется буквально во всем, и в обвешанных разными ритуальными штучками автомобилях, и в соответствующих надписях и знаках везде, где только можно. Мы видели свастики, знаки Ом и тому подобное на телах, на вещах, на стенах, на автомобилях. Огромное просто бесчетное количество храмов и других постоянно заполненных людьми культовых сооружений. Невероятное количество святых мест и летящих, едущих, идущих и даже ползущих к ним паломников. В некоторых местах собирается по несколько миллионов человек. А сколько в Индии гуру, учителей, йогов, святых, ашрамов, им тоже нет числа. Религиозный экстремизм, разделивший страну на три части, заставляет Индию и Пакистан содержать огромные армии. В городе Матхура находится святое место, где родился Кришна. Такой мощной военной охраны культового учреждения я не встречал нигде в мире. Когда мне пытались объяснить, что это вызвано необходимостью защиты от исламских фанатиков, я резонно ответил: "Одни фанатики защищаются от других фанатиков". К чему все это приводит? К уходу от реальной жизни. к растрате огромных энергий, а главное, люди видят Бога не в себе и не в своем ближнем, а в ком-то, кто находится вне их. Вот мы и подошли к ответу на вопрос о том, почему в пустоту пропадают проявленная женственность и огромная любовь. Женщины не видят в мужчинах богов, а мужчины в женщинах богинь. Нет соответствующего восхищения друг другом. Между мужчиной и женщиной всегда оказывается третий, который и забирает большую часть их энергии этот третий внешний бог. Я думаю, что в Индию нужно ехать в первую очередь за тем, чтобы увидеть воочию, к чему может привести фанатичная и тотальная религиозность. Практически везде, в любом месте на земле, мы видим один и тот же эффект. Религиозность приводит к резкому снижению величайшей энергии мужчины и женщины. Истинная духовность проявляется в здоровой, счастливой и всесторонне богатой жизни. По-другому и не должно быть. На нашей замечательной планете все предназначено для счастливой жизни человека, и не надо обманывать себя и других, прикрывая свою несостоятельность высокими духовными принципами. Духовность заключается и в том, чтобы честно задать себе вопрос: "А если я такой духовный, то почему я не такой богатый?" И честно ответить на него. После того, как вы найдете причину, избавьтесь от помехи и направьте усилия на то, чтобы стать богатым во всей сфере жизни, где всегда есть место и богатству, яркой любви между мужчиной и женщиной. Вот самый простой и наглядный тест. на духовность. Нашим проводником по Индии был истинно духовный индиец Пракаш Шарма. Удивительный человек. Это успешный бизнесмен. Квартира Пракаша в Бомбее оценивается в миллион долларов, что является весьма серьезным показателем реализованности. Участник общества последователей сознанию Кришны. Пракаш Деятельно участвует в общественной жизни не только своей страны, но и всей планеты, много ездит по миру, знает пять языков. Он добрый и отзывчивый человек. Позже, увидев его имя на одной из реклам, я узнал, что Пракаш означает солнечный свет. Получив известие о нашем приезде, Пракаш изменил свои планы и решил провести с нами две недели. серьезный шаг для делового человека. А как спокойно он решал разные организационные вопросы: транспорт, связь, размещение, покупки и параллельно держал руку на пульсе биржи, контролировал деятельность своих помощников. Для этого Прокашу приходилось быть постоянно на связи и ночами сидеть в интернете. Если бы не он, то все в нашем путешествии решалось бы значительно сложнее, а кое-что вообще не состоялось бы. Без Пракаша сувениры и подарки, которые мы приобрели, обошлись бы нам в два раза дороже. Хороший проводник в незнакомой стране это большой подарок. Пракаш не похож на обычного индийца. Разве что невысок ростом, но у него европейский, а точнее Греческий тип лица. Пракаш настолько отзывчив, что окружающие воспринимают его как урок доброты, как свет солнца, который достаётся всем, независимо от национальности, чинов и званий. Я решил попытаться с помощью Пракаша понять, как строятся в Индии отношения между мужчиной и женщиной, не в сказочной мифической форме, а в реальной жизни. Пока мы были в Дели, суетность большого города, организационные вопросы, да и сама атмосфера миллионного мегаполиса не способствовали обсуждению таких глубоких вопросов. И вот мы приехали во Вриндаван. Этот маленький город известен далеко за пределами Индии. Последователи Кришны и Вед считают его основным святым местом на земле. В этих краях родился и вырос Кришна. Западный человек воспринимает Кришну как один из мифических образов индийской культуры, как божество из пантеона, да еще через кришнаитов, разгуливающих по улицам городов в оранжевых одеждах и распевающих мантру Хари Кришна. Так они прославляют бога Кришну. Примерно на этом уровне были до поездки в Индию и мои познания. И вот я оказался у истоков этого малоизвестного для меня мифа. Не случайно рядом со мной стояли глубокий знаток санскрита, вед и аюрведы Сергей Серебряков и высокообразованный индиец Пракаш Шарма. Я понял, что моя душа привела меня сюда в сопровождении этих прекрасных людей для того, чтобы я открыл новую грань этого мира и себя тоже. Я приехал, чтобы шагнуть внутрь себя, а значит и жизни. В нашей небольшой группе были не только мужчины, но и интересные, яркие, социально реализованные западным менталитетом женщины. Одна из них сразу по приезде переоделась в саре и полностью преобразилась. Я даже не сразу ее узнал. Потом в саре переоделись и другие наши спутницы, но в полную гармонию с культурой Индии. Вошла только первая женщина. Изменились и ее походка, и поведение. Встречая с ней в Москве, я видел обычный европейский унисекс, а в Индии очень ярко проявилась женщина. Вот что делают атмосфера и женская одежда. Она сказала: "Я чувствую здесь свой дом". Вот эта женщина и помогла мне понять причину нереализованности индийских мужчин. Она была с мужем, и в ней чувствовались уважение и любовь к мужчине. Но когда женщина заходила в храм, рассказывала какую-нибудь религиозную историю или легенду, она преображалась не менее удивительно, чем при смене европейской одежды на сари. В соприкосновении с божественностью в ней открывалась такая сила любви, И восхищение Богом, что женщина начинала светиться. Наблюдая за ее преображениями, я понял: вот оно, разделение на любовь земную и божественную. Вот куда направляют большую часть энергии любви индийские женщины в религиозные эгрегоры. Поэтому они так сильны здесь в Индии. Люди интуитивно ощущают это и стремятся в Индию, летят, чтобы прикоснуться к божественности, как бабочки на свет. Такой свет рождает радость в душе, но слабо согревает саму жизнь. Поэтому в Индии так ярко проявлена противоположность божественности, глубочайшее унижение человека, нищета, болезни, кастовая система. Путешествием по Индии мы начали рассказ об отношениях мужчины и женщины. И вот в Индии мы и заканчиваем повествование. Благодарю вас, слушатель, за внимание к этой аудиокниге. Я постарался откровенно рассказать о своем пути к женщине и с женщиной, когда каждый день и вся жизнь наполнены любовью, Жизнь становится удивительно прекрасной. Я думаю, мне удалось донести основную мысль о том, что все доброе на этой земле творится любовью мужчины и женщины, и наоборот, все то, что несет проблемы человеку, лишено этой любви. Текст читал Валерий Захарив.